краплением воды, си священное вбегство да притворится все лукавое бесовское действо». И только потом, оказавшись в многолюдном застолье, как раз напротив папа, Сверельников обомлел. Перед ним сидел труба, похудевший, пожелтевший, с обширной седой бородой и большим серебряным наперстным крестом. «Вениамин Иванович, это ты?» тихо спросил потрясенный директор Сантехуюта. А, есми!» Басом отозвался бывший заместитель секретаря порткома по контрпропаганде и грустно улыбнулся. А история с ним приключилась удивительная. Головачёв поехал в командировку на какие-то полигонные испытания и попал под утечку топлива. Очень скоро у него обнаружили лейкемию, определили в хорошую клинику, Но врачи заранее предупредили жену, что, судя по всему, больной безнадежен. В ту перестроечную пору в больницы часто привозили гуманитарную помощь. Помимо консервированных колбасок, чипсов и прочих съедобностей со стекающим сроком годности, в полиэтиленовых пакетах можно было обнаружить и кое-что неприходящее. Например, протестантское Евангелие в мягкой обложке, напечатанной на газетной бумаге. Головачев, почерпнувший основные религиозные сведения, из институтского курса научного атеизма, а также из популярных книжек вроде «Библейских сказаний забавного Евангелия», поначалу просто засунул благую весть в больничную тумбочку. К тому времени он полностью погрузился в безысходное обидчивое цепенение, в какое впадает человек, почуяв гневным сердцем, что умирает. И эта необъятная обида на судьбу, на страну, на планету, на людей, остающихся жить, так изматывала все его угасающее существо. Что не было сил даже поговорить с женой, неотлучно сидевшей возле его койки и чтобы как-то скоротать время, читавшей гуманитарное Евангелие. Она была ревматологом и понимала необратимость происходящего. Считай вслух, попросил он однажды, устав от обиды. У одной женщины 12 лет было кровотечение, она натерпелась от разных врачей и стратила все, что у нее было, но помощи не получила. Ей стало еще хуже. Она, услышав об Иисусе, подошла сзади и прикоснулась к его плащу. Она говорила себе, «Если хоть к одежде его прикоснусь, выздоровею». И тут же иссяк в ней источник крови, и она всем телом ощутила, что исцелилась от болезни. И Иисус, тотчас почувствовав, что из него вышла сила, повернулся к толпе и спросил, «Кто прикоснулся к моей одежде?» «Ты видишь, как толпа сдавила тебя, а еще спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся», сказали ему ученики. Но он продолжал искать взглядом ту, которая это сделала. Женщина, испуганная и дрожащая, поняв, что с ней произошло, вышла из толпы, упала к его ногам и рассказала всю правду. «Дочь, тебя спасла вера», сказал ей Иисус. «Ступай с миром и будь здорова». «А вот интересно». На пожелтевшем, заострившемся лице Головачева появилось давно забытое оживление. Какая сила из него вышла? Видимо, он обладал мощным биоэнергетическим полем, предположила жена. Почему же тогда это поле исцеляло только тех, кто верил в него? Не знаю. А если он исцелял не своей энергией, а той энергией, которая высвобождает в самом человеке вера, начал вслух рассуждать бывший атеист. Но ведь тут ясно написано: из него вышла сила, возразила жена. Да, огорчился Головачёв и помолчав спросил: Как ты думаешь, это правда? Трудно сказать, пожала она плечами. А нам нас неизвестен. После исцеления женщину специалистов не наблюдалось. Может, у нее через неделю снова кровотечение открылось. Если бы открылось, «Всем сразу бы стало известно, что там это Иудея, Волоколамский район». «В общем, конечно», — согласилась жена. «Книжники и фарисеи постарались бы, раззвонили». «Да, если бы кровотечение у женщины снова открылось, его бы так долго не помнили». Забыли бы, как Кашпировского или этого, ну, со странной фамилией, воду по телевизору все заряжал». «Не помню». «Вот, видишь, а его помнят». Он выговорил слово «его» с таким неожиданным для бывшего организатора антипасхи почтением, чуть ли не заискивающе, что жена, наклонив голову к книге, не смогла сдержать улыбку. Вскоре врачи, чтобы не портить отчетность, выписали Головачева домой. И он стал ходить в церковь в Предтеченском переулке рядом с домом. Несколько дней просто стоял напротив храма, возле диорамы краснопресненских революционных боев, и наблюдал, как люди поднимаются по крутым ступенькам на паперть, подают нищим, как крестятся и кланяются, прежде чем войти в высокие двери, как выйдя оборачиваются на храм, снова крестятся и кланяются. Потом, что-то превозмогая в себе, труба зашел вовнутрь. Конечно, он бывал в церквах и раньше. На экскурсии, например, когда вывозил актив Альдебарана в Суздаль, несколько раз присутствовал на отпевание умерших родственников. Но это было совсем другое. Культурное любопытство или печальная семейная обязанность?